Глава двадцать пятая. Прогулка во сне. Сигарету. Пачка Уинстона была протянута к ней. Сестра взяла одну сигарету. Дойл Хэлланд щелкнул золотой газовой зажигалкой, на боку которой стояли инициалы РБР. Когда сигарета задымилась, сестра глубоко вдохнула дым в легкие. Теперь не было смысла бояться рака. И пропустила его через ноздри. Огонь полыхал в камине маленького деревянного пригородного домика, в котором они решили приютиться на ночь. Все окна были выбиты но им удалось сохранить немного тепла в гостиной благодаря тому, что нашлись одеяло, молоток и гвозди. Они прибили гвоздями одеяло на самые большие окна и столпились у камина. В холодильнике нашлась банка шоколадного соуса, немного лимонада в пластиковом кувшине и головка салата. В чуланчике была полупустая коробка изюма и несколько банок и фляг с какими-то остатками. Тем не менее, это все было съедобно, и сестра сложила банки и фляги в сумку, которая раздулась от всего того, что она насобирала. Скоро пора будет подумать о том, чтобы найти еще одну сумку. В течение дня они прошли чуть больше пяти миль через погруженные в молчание пригороды в западной части Джерси, направляясь на запад по межштатному шоссе номер 280 через автостоянку Гарден-Стейта. Колючий холод пронизывал до костей, а солнце было всего лишь серым пятном на низком цвета коричневой грязи небе, пронзаемым красными сполохами. Но сестра заметила, что чем дальше они уходили от Манхэттена, тем больше было неповрежденных зданий, хотя почти в каждом из них окна были выбиты и они заваливались, как будто их фундаменты вытряхнуты из земли. Они добрались до местности, где были двухэтажные, тесно прижавшиеся друг к другу домики, тысячи таких, скопившихся и разбитых, как готические особнячки, на крошечных лужайках, обгоревших до цвета опавшей листвы. Сестра заметила, что ни на одном дереве или кусте не осталось ни одного плода, Ничего больше не зеленело, все было окрашено в мышистые, серые и черные цвета смерти. Они все-таки увидели первые автомобили, не изуродованные до состояния лома. Брошенные автомобили, краска которых облезла, а лобовые стекла были выбиты, стояли тут и там по улицам. Но только в одном был ключ, но и он был сломан и заклинивающий торчал в зажигании. Они продолжали идти, дрожа от холода, а серый кружок солнца перемещался по небу. Смеющаяся женщина в легком голубом халатике, лицо распухшее и изодранное, сидела на крылечке и насмехалась над ними. — Опоздали, — орала она, — все уже ушли, а вы слишком опоздали. На коленях у нее лежал пистолет, и они пошли дальше. Возле другого угла этого же дома мертвый мужчина с багровым лицом, голова страшно изуродована, прислонился к указателю автобусной остановки и ухмылялся в небо, руками обнимая дипломат. Это в его кармане пальто Дойл Хелланд нашел пачку Уинстона и газовую зажигалку. И действительно все ушли. Несколько трупов лежали в полисадниках или на мостовых. Или на ступенях. Но те, кто были живы и не совсем сошли с ума, покинули зону катастрофы. Сидя перед огнем и куря сигареты умершего, сестра представила себе исход жителей пригородов в панике, истерично набивавших наволочки и мешки едой и всем, что можно было унести. В то время как Манхэттен исчезал за полисадами. Они забрали с собой детей и бросили животных убегая от черного дождя, как армия бродяг и старьевщиков. Но они не брали с собой одеяла, потому что была середина июля. Никто не ожидал, что будет холодно. Они хотели только убежать от огня. Куда они бежали? Где могли спрятаться? Холод наверняка подобрался к ним, и многие из них уже заснули в его объятиях глубоким сном. Позади нее остальные скорчились на полу, на диванах, накрывшись коврами. Сестра опять затянулась сигаретой и потом глянула на резкий профиль Дойла Хелланда. Он глядел в огонь, с Уинстоном в губах, одной рукой с длинными пальцами, на ощупь массируя ногу, в которой застрял металл. «Человек чертовски сильный», — подумала сестра. «Он сегодня ни разу не попросил остановиться и дать отдых ноге» хотя от боли лицо его стало белым, как мел. «И что вы собирались делать? спросила его сестра. «Навсегда остаться у той церкви?» Прежде чем ответить, он на минуту задумался. «Нет», — сказал он, — «не навсегда. Только до тех пор... Я не знаю. До тех пор, пока не придет тот, кто куда-то идет. Почему вы не ушли с другими?» Я остался, чтобы исполнить последний обряд для стольких, скольких мог. За шесть часов после взрыва я исполнил этот обряд для стольких, что потерял голос. Я не мог говорить, а там было все больше умиравших людей. Они умоляли меня спасти их души. Умоляли меня взять их на небеса. Он быстро взглянул на нее и отвел взгляд. Глаза у него были серые, в зеленых точках. «Умоляли меня», — мягко повторил он, — «а я не мог даже говорить, поэтому я давал им крест и целовал их. Я целовал, чтобы они спали и всем не верили». Он затянулся сигаретой, выдохнул дым и смотрел, как он втягивается в камин. Церковь святого Матфея была моей церковью больше 12 лет. Я возвращался к ней ходил по ее развалинам пытаясь понять, что произошло. У нас было несколько прекрасных статуй и цветные стеклянные витражи. Двенадцать лет. Он медленно покачал головой. «Извините», — подала голос сестра. «А вам-то что? Вы к этому не имеете никакого отношения. Это просто что-то, вышедшее из-под контроля. Вполне возможно, что воспрепятствовать этому никто не мог». Он опять взглянул на неё, но на этот раз взгляд задержался на запекшейся ранке в углублении на шее. «Отчего это?» — спросил он. «Выглядит похожим на распятие». Она дотронулась до неё. «Я раньше носила цепочку с крестом». «Что случилось?» «Кто-то...» — она запнулась. «Как она могла описать это?» Сейчас, пока её сознание избегало этого воспоминания... Даже думать об этом было небезопасно. «Кто-то сорвал его у меня», — продолжила она. Он задумчиво кивнул и пустил струйку дыма уголком рта. Сквозь голубоватое марево его глаза смотрели в нее. «Вы верите в Бога?» «Да, верю». «Почему?» — спокойно спросил он. «Я верю, потому что однажды Иисус придет и возьмет всех, кто заслужил в Царстве. «Нет», — сказала она себе, — «нет». Эта сестра ужас бормотала о том, о чем болтали другие старьевщицы. Она остановилась, чтобы привести в порядок мысли, и потом сказала, «Я верю в Бога, потому что осталась в живых, и не думаю, чтобы через все, что я прошла, я могла пройти сама по себе. Я верю в Бога, потому что верю, что доживу до других дней». — Вы верите, потому что верите, — сказал он. — Это ничего не дает для логики, не правда ли? Не хотите ли вы сказать, что не верите? Дойл Хелланд отсутствующе улыбнулся. Улыбка медленно сползла с его лица. — Вы действительно верите в то, что Бог видит все, леди? Вы думаете, что ему действительно интересно, проживете вы на один день больше или нет? Что отличает вас от тех мёртвых, что мы видели сегодня? Разве Бог не заботился о них? Он взял зажигалку с инициалами. Как насчёт мистера РБР? Он недостаточно посещал церковь? Он не был хорошим парнем? «Я не знаю, смотрит ли Бог на меня или нет», — ответила сестра Ужас. «Но я надеюсь, что смотрит. Я надеюсь, что достаточно значительно» что все мы достаточно значительны. А что до мертвых? Может, им повезло? Я не знаю. Может, и повезло, — согласился он. Он вернул зажигалку в карман. Я просто не знаю, что еще такого осталось, ради чего следовало бы жить. Куда мы идем? Почему мы идем, куда попало? Я имею в виду, ведь ни одно место не хуже другого, чтобы умереть, не так ли? «Я не собираюсь скоро умирать. Я полагаю, что Арти хочется вернуться в Детройт. Я иду с ним. А после этого? Если вы тоже найдете и в Детройте?» Она пожала плечами. «Как я сказала, я не собираюсь умирать. Буду идти, пока смогу». «Никто не собирается умирать», — сказал он. «Когда-то давно я был оптимистом. Я верил в чудеса. Но знаете ли, что случилось? Я постарел, а мир стал низменее. Раньше я служил Богу и верил в Него всем моим сердцем, до мозга костей. Глаза его слегка сузились, как будто он смотрел на что-то очень далёкое через огонь. Как я сказал, это было очень давно. Раньше я был оптимистом, а теперь, думаю, я стал оппортунистом. Я всегда хорошо мог судить, куда дует ветер, и должен сказать, что теперь сужу о Боге или о силе, которую мы принимаем за Бога, как об очень-очень слабом. Гаснущая свеча, если хотите, окруженная тьмой, и тьма смыкается. Он сидел неподвижно, просто глядя, как горит огонь. Вы говорите совсем не как священник, и я и не чувствую себя им. Я просто чувствую себя измученным человеком в чёрном костюме с дурацким испачканным белым воротником. Это вас не шокирует? Нет, не думаю, что меня теперь можно чем-нибудь шокировать. Хорошо. Тогда это означает, что вы становитесь менее оптимистом, не правда ли? Он хмыкнул. Извините. Догадываюсь, что я выражаюсь не так, как Спенсер в «Городе мальчиков», а... Но те последние обряды, исполненные мною, от них во рту остался привкус пепла. И я не могу избавиться от этого чертового привкуса. Взгляд его скользнул вниз к сумке сестры. Что это за вещь, которую я видел у вас прошлой ночью? Та стеклянная вещь. Это я нашла на Пятой Авеню. А можно посмотреть ее? Сестра вынула ее из сумки. Камни, вделанные в стеклянное кольцо, вспыхнули яркими цветами радуги. Отражения затанцевали по стенам комнаты, и лица сестры Дойла Хелланда стали пятнистыми. Он втянул в себя воздух, потому что он в первый раз мог, наконец, хорошенько рассмотреть ее. Глаза его расширились, искорки сверкнули в его зрачках. Он протянул руку, чтобы коснуться ее, но в последний момент отвел ее. Что это такое? Просто стекло и камни, сплавившиеся вместе. Но прошлой ночью, как раз перед вашим приходом, эта вещь сделала нечто чудесное, нечто такое, что я не могу объяснить. Она рассказала ему про Джулию Кастилья и понимание ими друг друга при разговоре на своих языках когда их соединяло стеклянное кольцо. Он сидел, молча слушая. Бет сказала, что это волшебная вещь. Об этом я судить не могу, но знаю, что эта вещь довольно странная. Видеть, как она подхватывает биение моего сердца, а как она светится. Не знаю, что это такое, но я наверняка не выкину ее, будьте уверены. Венец, мягко сказал он. Я слышал, как Бет сказала, что это может быть венец. Похоже на тиару, правда? Пожалуй, да. Хотя и не на такую тиару, какие выставлялись в витрине Тифани. Я имею в виду, она вся изогнута и выглядит колдовской. Я помню, как хотела сдаться, хотела умереть. И когда я нашла ее, она заставила меня думать, что... «Я не знаю, думаю, что это глупо». «Продолжайте», — настаивал он. «Она заставила меня подумать о песке», — сказала ему сестра. «Песок, наверное, самая бесполезная вещь на свете, но вот посмотрите, во что может превратиться песок в правильных руках». Она провела пальцем по бархатистой поверхности стекла. «Даже самая бесполезная вещь может стать прекрасной», — сказала она. Она лишь требует правильного подхода. Но созерцание этой прекрасной вещи и держание её в руках заставляет меня думать, что я не такая бесполезная. Она заставляет меня оторвать от пола свою задницу и жить. Я раньше была тронутой, но после того, как нашла эту вещь, я перестала быть ненормальной. Может быть, часть меня всё ещё ненормальна, и я не знаю, но мне хочется верить что не вся еще красота в мире умерла. Мне хочется верить, что красоту можно спасти. «В последние дни я не так уж много видел красивого», — ответил он, — «кроме этой вещи. Вы правы. Это очень, очень красивый кусок утиля». Он смутно улыбнулся. «Или венца, или всего того, во что вы собираетесь верить» сестра кивнула и стала вглядываться в глубину стеклянного кольца. Под слоем стекла нити драгоценных металлов горели, как бенгальские огни. Биение света в глубоком, светло-коричневом топазе привлекло ее внимание. Она чувствовала, что Дойл Хеллон смотрит на нее, слышала потрескивание огня и порывы ветра снаружи. Но светло-коричневый топаз его гипнотизирующий ритм, такой плавный, такой устойчивый, заслонили от нее все. О, подумала она, кто ты? Кто ты? Кто ты? Она заморгала от неожиданности. Больше она не держала стеклянное кольцо и больше не сидела у огня в доме в Нью-Джерси. Ветер кружил вокруг нее, и она чувствовала запах сухой, сморщившейся земли и чего-то еще, что это было. Да, она теперь поняла. Это запах горелой кукурузы. Она стояла на обширной плоской равнине, а небо над ней было закрученной массой грязно-серых облачков, сквозь которую выскакивали бело-голубые пики молний. Обугленные кукурузные стебли лежали у ее ног, и единственное, что выделялось среди этого страшного пустыря, был круглый Куполообразный холм в сотни ярдов от нее, похожий на могилу. «Я сплю», — подумала она. «На самом деле я сижу в Нью-Джерси. Это сонное видение, картина в моем мозгу, вот и все. Я могу проснуться, когда захочу, и опять буду в Нью-Джерси». Она посмотрела на странный холм и заинтересовалась, насколько далеко она может раздвинуть границы своего сна. Если сделать шаг, подумала она, распадется ли эта картина на кусочки, как кадры в кино. Она решила выяснить это и сделать один шаг. Сонное видение не распалось. Если это сон, сказала она себе, тогда, Господи, помоги, я иду во сне где-то далеко от Нью-Джерси, потому что я чувствую этот ветер на своем лице. Она прошла по сухой земле и кукурузе к холму. Но пыль при этом не заклубилась у нее под ногами, и у нее было ощущение, что она плывет над пейзажем, как дух, а не заправду идет, хотя и знала, что идет ногами. Когда она приблизилась к холму, то увидела, что это куча из земли, тысячи обгоревших стеблей кукурузы, кусков дерева и цементных блоков, спрессованная вся в единое целое. Неподалеку был перекрученный железный предмет, который мог быть когда-то автомобилем, а другой лежал в 10-15 ярдах от первого. Другие куски железа, дерева и обломки были разбросаны вокруг. Тут лежал патрубок бензонасоса. Там обгоревшая крышка чемодана. Обрывки одежды, одежды малыша, валялись тут же. Сестра прошла. Прошла во сне, подумала она, мимо колеса от фургона наполовину погрузившегося в землю, и тут нашла остатки от вывески, на которой сохранились различимые буквы ПОУ. Она остановилась в ярдах в двадцати от похожего на могилу холма. Забавные вещи видеть сны, подумала она, мне бы лучше видеть во сне толстый бифштекс и фруктовое мороженое. Сестра огляделась по сторонам, но ничего, кроме опустошения, не увидела. Но нет, что-то на земле привлекло ее взгляд. Какая-то маленькая фигура, и она пошла к ней. Кукла, поняла она, когда подошла поближе. Кукла, у которой сохранился лишь клок шерсти, приклеенный к телу, с двумя пластмассовыми глазами с маленькими черными зрачками, которые, знала сестра, будут двигаться, если ее поднимать. Она встала над куклой. Вещь была ей чем-то знакома, и она подумала о своей умершей дочери, усаживающейся перед телевизором, закрывая его собой. Повторный показ старого сериала для детей, называвшегося «Улица Сезам», был ее любимой передачей. Сестра вспомнила, как ребенок показывал на экран, восторженно крича «Пирожковый обжора! Пирожковый обжора. Это именно он лежал сейчас у ее ног. Что-то в этой кукле, здесь, на этой опустошенной земле, затронуло струну страшной печали в сердце сестры. Где теперь этот ребенок, которому принадлежала эта кукла? Унесен ураганом? Или засыпан и лежит мертвым под землей? Она нагнулась, чтобы подобрать куклу пирожковой обжора. Ее руки прошли сквозь нее, как будто она или это видение были из дыма. «Это сон», — подумала сестра, — «это не настоящее, это мираж в моем сознании, и я иду по нему во сне». Она отступила от куклы. Это было самым замечательным из всего, что сохранилось, если только ребенок, потерявший ее, когда-нибудь придет сюда-обратно. Сестра только зажмурила глаза. «Теперь я хочу вернуться», — подумала она. «Я хочу вернуться туда, где была, подальше отсюда. За ваши мысли». Сестру ошеломил этот голос, как будто кто-то нашептывал ей в ухо. Она посмотрела в его сторону. Над ней было лицо Дойла Хеленда, застывшее между огнем от камина и отражением от камней. «Что?» «Я сказал, пенни за ваши мысли. Куда это вы унеслись?» «Действительно, куда?» – удивилась сестра. «Далеко отсюда», – сказала она. Все было как прежде. Видение исчезло, но сестре чудилось, что она все еще чувствует запах обгоревшего зерна и ветер на лице. Сигарета догорала в ее пальцах. Она сделала последнюю затяжку и потом щелчком бросила ее в камин. Она положила стеклянное кольцо обратно себе в сумку. В своем сознании она еще ясно видела земляной холм, колесо фургона, искореженные остатки автомобилей и пирожкового обжору с голубой шерстью. «Где я была?» – спрашивала она себя и не находила ответа. «Куда мы направимся утром?» – спросил Хелленд. «На запад», – ответила она. «Мы все время идем на запад. Может быть, завтра мы найдем автомобиль с ключом зажигания». Может быть, найдем каких-нибудь людей? Не думаю, что в ближайшее время будут проблемы с едой. Можно насобирать достаточно, пока будем идти. Во всяком случае, с едой у меня никогда особых хлопот. Хотя с водой все же проблемы будут. Раковины в кухне и ванной в этом доме пересохли. И сестра решила, что ударные волны разрушили повсеместно водопровод. Вы действительно думаете, что где-нибудь будет лучше? Он поднял свои обожженные брови. «Ветер разнесет радиацию по всей стране. И если взрывы, пожары и радиация не уничтожат людей, то это сделают голод, жажда и холод. Я бы сказал, что идти больше некуда, не так ли?» Сестра глядела на огонь. «Как я сказала, — наконец выговорила она, — никто не обязан идти со мной, если не хочет. Я теперь хочу поспать». Спокойной ночи. Она заползла туда, где под коврами сгрудились остальные, и легла между Арти и Бет, и постаралась заснуть, а ветер выл за стенами. Дойл Хелланд осторожно потрогал железную пластину в своей ноге. Он сидел слегка нагнувшись вперед, и его взгляд переходил с сестры на сумку, которую она прижимала к себе. Он задумчиво хмыкнул, докурил сигарету до фильтра и бросил ее в камин. Потом устроился в углу, лицом к сестре и остальным, и смотрел на них, наверное, минут пять. Глаза его блестели в темноте, а затем он, откинув голову назад, уснул, сидя.